Я принимала душ, когда услышала. Открылась входная дверь, а потом резко захлопнулась. Послышался звук закрываемых замков. Всех замков. Настя залетела ко мне в ванную комнату и закрыла дверь на замок. Я с намыренной головой и закрытыми глазами спросила. «Настя, ты?» Гала Каримовна, на меня только что напали!» сказала она, хлюпая носом. Я смыла шампунь с глаз и посмотрела на нее. Она была бледная. Ее трясло, как будто она промерзла насквозь, а из глаз одна за другой катились слезы. «Что случилось? Кто на тебя напал?» — спросила я. «Здоровый мужик с ножом выскочил из кустов и кинулся на меня!» Трясущимися губами сквозь схлипы произнесла она. Быстро смывая с себя остатки геля и шампуня, я уточнила. «Ты запомнила его? Сможешь описать?» «Думаю, да», — ответила она. Мы вышли из душевой, и я налила ей и себе по полстакана абсента из холодильника. Выпив горячительный напиток залпом, я тут же позвонила Семенову. «Виктор, срочно приезжай за нами. На Настю было совершено покушение». Произнесла я и отключила телефон. Пока мы ждали Семенова, Настя рассказала мне все, что произошло, и как она дала достойный отпор нападавшему. Было удивительно, что в такой момент она не растерялась и набила морду здоровенному мужику. Наши совместные тренировки и спарринги не прошли даром. Через полчаса Семенов уже стоял у двери моей квартиры. Когда я открыл, он сразу спросил, «С вами все в порядке?». Я быстро пересказала ему утренний инцидент, и он отвез нас в участок для составления фоторобота. К вечеру ориентировка на опасного преступника была у каждого полицейского Москвы и Московской области. средства массовой информации портрет нападавшего мужчины мы направлять не стали, чтобы не спугнуть его. По сути, преступник не успел ничего сделать и должен не сильно переживать, что его ищут. Предъявить ему можно только хулиганство с арестом на 15 суток. Скорее всего, он посчитает, что насти и в полицию обращаться не будет, так как сама проучила его. Вслух размышляла я.